Привести талисман в действие могли лишь некоторые существа с определенными особенностями мышления и еще некими свойствами. Может быть, думал он, это особые качества души? Термин, которым этих существ называли, Инок перевел для себя как «восприимцы». Хотя его и здесь не оставляли сомнения в точности соответствия. Хранился талисман у наиболее способного или наиболее умелого, или наиболее преданного из галактических восприимцев, который переносил его от звезды к звезде. Этакое бесконечное шествие. Через талисман и его хранителя обитатели каждой планеты черпали вселенскую энергию духовности. Мысль об этом буквально потрясала, наполняя душу восторгом мысль о возможности соприкоснуться с духовностью, заполняющей галактику, и без сомнения Вселенную целиком. «Как это должно быть замечательно», — думал он, «и сколько рождает уверенности в том, что жизнь занимает особое место в великой схеме бытия, что даже один единственный человек, независимо от того, сколь он мал, слаб и незначителен», все же наделен важной ролью в грандиозном действии, развертывающемся в пространстве и времени. «Что-то случилось, сынок?» – спросила Мэри. «Нет, ничего», – ответил он. «Я просто задумался. Прошу прощения». «Ты говорил о том, какие великие открытия ждут нас в галактике», – сказал Дэвид. «Вот тот, например, раздел математики, о котором ты когда-то нам рассказывал». Ты имеешь в виду математику Арктура? Я и сейчас знаю не больше, чем тогда. Слишком для меня сложно. Этот раздел математики основан на поведенческом символизме. Трудно даже назвать эту дисциплину математикой, думал он. Хотя, если вдуматься, математика – самый подходящий термин. Это именно то, чего без сомнения не хватает ученым Земли, чтобы их социальные исследования – оказывались эффективными и логичными в такой же степени, как эффективные и логичные механизмы, создаваемые на планете с помощью традиционных разделов математики. «А вспомни биологию, созданную расой созвездия Андромеды, которая заселила все эти непокорные планеты», — сказала Мэри. «Да, я помню. Но Земля должна развиться и интеллектуально, и морально, прежде чем мы сможем рискнуть, по их примеру, использовать такие знания. Хотя, я думаю, даже сейчас им нашлось бы применение. При воспоминании о том, как андромедиане использовали свои знания, его охватывала дрожь. Видимо, это доказывало, что он все еще гражданин Земли, которому по-прежнему близки все пристрастия, предубеждения и привычки человеческого разума потому что андромедяне поступили в полном соответствии со здравым смыслом. Если ты не можешь колонизировать планету, оставаясь самим собой в том виде, в каком существуешь, тогда ты просто изменяешься. Превращаешь себя в существо, которое способно на этой планете жить, и подчиняешь ее себе. Если надо стать червем, становишься червем или насекомым, или моллюском, или чем-то еще, чем или кем нужно. И меняешь ты при этом не только тело, но и разум. Меняешь до такой степени, какая необходима, чтобы выжить на этой планете. А все их лекарства, продолжала Мэри, все медицинские знания, которые можно было бы использовать на Земле, хотя бы тот маленький набор, что прислали тебе из галактического центра. «Да, набор лекарств, которые могли бы вылечить практически любую болезнь на Земле. Это мучит меня, пожалуй, сильнее всего. Знать, что они вон там, в шкафу, то есть уже на этой планете, где в них нуждается так много людей. Ты мог бы отправить образцы каким-нибудь медицинским организациям или производителям лекарств», — сказал Дэвид. Инок покачал головой. «Я уже думал об этом». Но я должен помнить и о галактике, о своих обязательствах перед галактическим центром. Они так старались, чтобы станция осталась незамеченной. Мне нужно думать об Улисе и обо всех моих друзьях. Я не могу разрушить их планы, не могу предать их. И вообще, если вдуматься, галактический центр и работа, которую они выполняют, все это гораздо важнее, чем одна только Земля.